Часть вторая. Весну сменило лето. Сквозь чужую землю провивалась молодая трава. Она покрывала холмы пышным зеленым ковром, устилала долины и упорно стремилась захватить каждый клочок поля вдоль дороги. Всю весну генерал, священник и эксперт и рабочие министерство колесили по горным дорогам разных краин. Лето их застало в пути, но и летом они отдыхали не больше двух недель, потому что дела шли не слишком хорошо. В самые жаркие месяцы они вели поиски в северных Альпах. Затем, когда стало немного прохладнее, они спустились вниз, вернулись обратно в Краины, где уже однажды были. Октябрь тоже застал их в пути на автострадах Албании. Погода испортилась, и за горизонтом там, куда уходила дорога, гремели раскаты грома. Их невеселому странствию не видно было конца. На пресс-конференции, которую генерал провел у себя на родине летом, перед тем, как во второй раз отправиться в Албанию, журналисты досаждали ему вопросами о том, сколько же еще времени понадобится ему для завершения миссии. Генерал отвечал журналистам односложно, то явно нервничая, то иронично, словно хотел сказать, а поезжайте-ка сами, ребята, и сделайте все за меня. Генералу нередко казалось, что в его жизни уже ничего не будет, кроме мелькания перекрестков чужих мокрых дорог. Глава 17. Обычно мы проводили время так. Стояли, облокотившись на перила моста, и курили, или сидели в небольшом деревянном сарае, на котором неровными буквами было выведено «Кофе оранжат». Нас, охранявших мост, было шестеро. Это была давно уже заброшенная стратегическая дорога, построенная австрийцами еще во время Первой мировой войны. Мы прибыли сюда сразу же после ремонта дороги и моста. Солдаты, чинившие мост, построили для нас дот и небольшую казарму. Так что к нашему прибытию все здесь было готово. Тяжелый пулемет мы установили в доте, а легкий на всякий случай держали в казарме. Местность была пустынная и унылая, каменистая и галькой плато, и только кое-где редкие деревца. В маленьком селении от силы было домов десять. Это были странные каменные дома с маленькими узкими бойницами вместо окон, точь-в-точь, точь, как бойницы нашего дота. Сначала мы просто умирали от скуки, военные машины проезжали редко, а крестьяне относились к нам враждебно. Весь день мы болтались у перил моста и бросали камешки в поток. По ночам несли караул. Но однажды по горной дороге пришел человек. Он привел трех ослов, нагруженных досками, ящиками и рубероидом. Это был спекулянт из города. За два дня он воздвиг сарай прямо у моста и над входом написал черной краской кофе «Оранжат». С того самого дня мы стали его завсегдатами. Хотя он и написал «Кофе» и «Оранжат», на самом деле он продавал «Ракию» и «Скверное вино». Иногда солдаты, проезжавшие мимо, останавливали машину у сарая и пропускали по стаканчику. Сарай немного оживил это унылое место. Случалось, и крестьяне захаживали сюда. Но им не нравилась раки, которые продавал спекулянт, и еще меньше вино. У них были другие заботы. Они приходили менять куриные яйца на патроны. Нам это было строго-настрого запрещено, но мы все-таки меняли. Ночью в карауле мы полили почем зря. А на следующий день заявляли, что истратили патронов вдвое больше, чем на самом деле. Сэкономленные патроны мы меняли на яйца. Но эта ночная пальба к добру не привела. Мы вроде сами накликали на себя беду. Через некоторое время нас действительно стали обстреливать партизаны. Если бы не ДОТ, они бы нас в момент всех перебили. Одного убили на мосту, когда он патрулировал ночью. Партизаны, похоже, пытались взорвать мост. Но не смогли, потому что часовой поднял тревогу. Утром мы его обнаружили мертвым у перила. Он лежал в странной позе с открытым ртом. Вы видели фильм «Смерть велосипедиста»? Когда я смотрел этот фильм, я чуть не зарал в зале. Убитый лежал точно так же, как тогда наш часовой. Через две недели убили второго, при тех же обстоятельствах. Мы догадывались, что стреляли крестьяне, но не были в этом уверены. Патронов мы им больше не продавали. Да что толку? Поздно спохватились. Когда убили третьего, часовому приказали не выходить больше на мост. Солдатами, сменившими убитых, прислали прожектор, и мы установили его на доте. Теперь ночью мост освещался с дотой. В свете прожектор он казался просто жутким. Сотни черных железяк перекрещивались, напоминая какую-то гигантскую сороконожку. Полночь я, нередко как завороженный, смотрел на мост за холодным ослепительным белым светом и говорил себе, «Да, все мы здесь сложим головы на этом мосту. Все до единого». Партизаны не спускались с моста глаз. Четвертого солдата убили той же ночью, когда ранили меня. Я совершенно ничего не помню, потому что пуля зацепила меня в самые первые минуты боя. Когда я пришел в себя, ты увидел, что лежу на осле, и осел медленно идет по мосту. Доски как-то странно скрипели под его копытами. Было утро, серое осеннее утро. Словно оцепенев, я смотрел на бесчисленные металлические болты моста, проплывавшие мимо, и чувствовал, что мое сердце сжала тяжелая ледяная рука и не собирается отпускать.